И уже в то время ее манера складывать губы и слишком широко распахивать глаза напоминала мне фотографии красоток, которыми торговали в наших краях лотошники. «Ну, женился или нет?» — допытывалась Эмилин. «Да, Эмми», — засмеялся Дэвид, — «Моисей женился на Ефиоплянке». А Хана злится, потому что мы не разделяем ее взглядов на женскую независимость. Она у нас суфражистка. Хана, ну что он дразнится? Скажи ему, что ты не такая. Почему же? Конечно, я суфражистка, и ты тоже. А папа не знает? Шепотом спросила Эмилиан, а то он страшно рассердится. Ерунда, фыркнула Хана. Наш папа просто котеночек. Никакой он не котеночек, а настоящий лев. Дрожащими губами возразила Эмилин. Пожалуйста, не зли его, Ханна. Не бойся, Эмилин, сказал Дэвид. Сейчас все женщины сурфражистки, это модно. А Финни никогда ничего такого не говорила. Недоверчиво произнесла Эмилин. Все девушки, которые хоть что-нибудь из себя представляют, в этом году на первый выезд в свет наденут не платье, а костюм. Продолжал Дэвид. Эмилиан вытаращила глаза. Я слушала, притаившись за стеллажами и гадая, о чем это они. Я никогда раньше не слыхала слова суфражистка, но догадывалась, что это должно быть такая болезнь, вроде той, что подхватила миссис Намерсмит из нашей деревни. когда на пасхальном празднике она начала скидывать с себя одежду, и мужу пришлось отвезти ее в Лондон, в больницу. — Ты просто вредный, — сказала Дэвиду Ханне. — И так несправедливо, что пани отдает нас с Эмирин в школу, а тут еще и ты стараешься выставить нас дурочками при любой возможности. — Да с вами и стараться не надо, — парировал сидевший на ящике с игрушками Дэвид и откинул упавшую на глаза прядь. У меня перехватило дыхание. Такой он был красивый, золотоволосый, похожий на сестер. А в любом случае вы ничего не теряете, ничего там делать в этой школе. Да? Иронически подняла брови Ханна. Обычно ты наоборот с удовольствием расписываешь мне все, чего ей лишено. С чего этот ты изменил свой взгляд? Тут глаза ее широко раскрылись, две пронзительные голубые луны. Голос дрогнул. «Только не говори, что натворил что-то ужасное и тебя выгнали!» «Разумеется, нет», — быстро ответил Дэвид. «Просто мне кажется, что учеба не главное в жизни. Мой друг Хантер говорит, что настоящая жизнь сама по себе лучшее образование». «Хантер?» «Он поступил в Эйтон только в этом году. Его отец какой-то ученый. Недавно открыл что-то очень важное, и ему пожаловали титул Маркиза». Он чуть-чуть чопнутый, и сын такой же. Во всяком случае, так говорят наши ребята. Хотя по мне Робби просто отличный парень. Ну хорошо, сказала Ханна. Пусть твой чопнутый Роберт Хантер презирает учебу сколько ему угодно, но я, как я стану знаменитым драматургом, если папа отказывается дать мне образование? Она горько вздохнула. Ну почему я не мальчик? «А мне бы не понравилось в школе», — заявила Эмилин. «И я уж точно не хочу быть мальчиком. Никаких платьев, эти ужасные шляпы и разговоры только о спорте и политике». «А мне интересно говорить о политике», — сказала Ханна. В пылу споры ее аккуратная прическа растрепалась, локоны выбивались со всех сторон. «А мне бы не понравилось в школе», — заявила Эмилин. Первым делом я бы заставила Герберта Асквита дать женщинам право голоса, даже молодым. Примечание. Асквит Герберт Генри, 1852-1928 года. Английский государственный деятель, один из лидеров либеральной партии. С 1908 по 1916 года премьер-министр Великобритании. Ты бы стала первым министром-драматургом Великобритании, усмехнулся Дэвид. Да, не стала спорить Ханна. Ты же хотела стать археологом, напомнила Эмилин, как Гертруда Бел. Я могла бы быть и археологом, и политиком на дворе двадцатый век. Ханна нахмурилась. Если бы только Па согласился дать мне достойное образование.